Глава тридцать 38. Пёстрая лента. Я на Давыдова вернулась домой лишь под утро. Ночка выдалась бурная, что и говорить, но оно того стоило. Ей едва удалось уйти от оборотня, того самого, о котором в последнее время ходило столько слухов. Этот человек-зверь сражался с арахной в куполе мира был причастен к другим громким событиям, а теперь и она с ним столкнулась и сумела уйти. А мерзавку Лию арестовала полиция. Что может быть чудеснее? В конкурсе красоты Яна не победила, но арест Даниловой был для нее самым лучшим призом, куда до него бриллиантовой короны и куча денег. Яна довольно улыбнулась, остановившись перед зеркалом в прихожей. Ее новые способности потрясали. Они полностью изменили ее жизнь. Когда театр Иллюзион заполонила полиция, когда ту ужасную тварь загружали в фургон, к Яне вдруг подошел Руслан той и пригласил на свидание. "Ты так изменилась в последнее время", отметил он. "И перемены пошли тебе на пользу". Его слова стали настоящей усладой для ее слуха. Они отправились в океанариум, где допоздна гуляли между большими аквариумами, наблюдая за диковинными тропическими рыбами. Затем долго сидели в кафе Рассвет, и Яну переполняло ощущение безграничного счастья. Руслан оказался милым, остроумным, с ним интересно было беседовать. Она поняла, что окончательно и бесповоротно влюбилась. Теперь все будет по-другому, в этом она была просто уверена. Яна разделась и отправилась в ванную комнату. Она смыла макияж, мечтательно улыбаясь, а затем шагнула под душ, мельком взглянув на себя в зеркало. И застыла, неприятно поражённая увиденным. На животе и боках Яны образовались какие-то странные толстые складки. Она испуганно провела по ним рукой. Они были больше прежних. Яна ужаснулась. Она снова начала толстеть. Так быстро. Неужели действие сыворотки оказалось таким кратковременным? Яна собиралась лечь спать, но разве смогла бы она теперь уснуть? Наскоро приняв душ и высушив волосы, девушка оделась и отправилась прямиком в институт красоты. Доктор Феликс Ковригин был не очень рад ее видеть. Старик сидел за столом, обхватив голову руками. По его бледным, трясущимся щекам текли слезы. Яна тут же пожалела, что ворвалась просто так без стука, но В коридоре не было никого, кто мог бы ее остановить, даже медсестра куда-то исчезла. Я не вовремя смутилась, Яна, замерев в дверном проеме. — Извините. Входи, кивнул доктор, подняв голову. Он быстро вытер слезы рукавом халата. Я знал, что рано или поздно ты вернешься. — Что со мной происходит, доктор? воскликнула Яна. Тебя что-то беспокоит? «Еще как беспокоит. Похоже, я снова толстею. «Все верно, кивнул Кавригин, поправив на носу пенсне с темными стеклами. Так и должно быть. Что? в ужасе воскликнула Яна. Но вы говорили, я не утверждал, что действие сыворотки будет постоянным, злобно сказал Кавригин. Мы лишь убедились, что она работает. Сейчас ты прекрасно выглядишь, но твои жировые клетки очень быстро приходят в норму, поэтому скоро ты станешь такой, как была. Нет! В отчаянии крикнула Яна. Я этого не хочу. Сделайте мне еще один курс инъекций. Но я не могу, развел руками Кавригин. Препарат работает, нет необходимости его испытывать. Больше не будет никаких бесплатных испытаний. Теперь наши клиенты будут платить за его применение. Я заплачу. «Любую сумму!» — заломила руки Яна. Только помогите мне сохранить красоту. Ковригин назвал сумму, услышав которую Яна едва не лишилась сознания. Это же бешеные деньги, возмутилась она. Наши клиенты очень состоятельные люди. Институт красоты, клиника для элиты. Яна схватилась за голову. Как же так? Она не может снова стать жирной, особенно сейчас, когда у нее так хорошо все складывается с Русланом. Его не заинтересует жалкая толстуха, какой она была прежде. "Что же мне делать?" воскликнула она. "Вы меня обманули!" "Разве я сказал тебе хоть слово неправды?" удивился доктор. "Ты сама навыдумывала невесть что, а теперь винишь в этом меня. Вы обманщик и шарлатан!" "А ты доверчивая толстуха. Значит, хочешь сохранить стройность и красоту?" Хочу больше всего на свете. Ну что ж, разве я могу отказать в помощи такой славной и проворной девочке, особенно после всего, что она натворила вчера вечером в театре? Я ничего не творила, испуганно пролепетала Давыдова. Вы ошибаетесь. Моя настоящая фамилия Штерн. Профессор Штерн сказал старик, поднимаясь из-за стола. Феликс Ковригин лишь одно из моих имен, которые я использую, чтобы скрыться от закона. И я никогда не ошибаюсь, милочка. Это ты пыталась прикончить конкурентку, сбросив на нее статую. Что сказать, грязная работа на твоя целеустремленность достойна уважения. "Я не", пробормотала Яна, "откуда вам все известно?" И фальшивое имя, вы преступник? Какая разница, кто я, если мне известно, как можно решить твою проблему. Тебя выбрали для моего эксперимента отнюдь не случайно. Во время последнего медосмотра в школе в твоей крови обнаружили один замечательный ген. Именно он так чудесно изменил тебя с моей скромной помощью. Какой еще ген? Ужасно лысияна. СД80, сказал профессор Штерн. Так его называют ученые. Но не забивай себе голову ненужными подробностями. Главное, я могу помочь тебе. Но и тебе придется кое-что для меня сделать, если хочешь сохранить свою новую внешность и не расжиреть снова. Яна все согласна. Сразу кивнула Яна. Я могу и дальше делать тебе инъекции, скажем, раз в месяц, но они очень дорого стоят. Тебе придется работать на меня, чтобы заслужить каждую дозу препарата. С твоими новыми способностями это не составит большого труда. А что конкретно мне придется делать? напряглась Яна. Об этом немного позже. Вчера ты отлично показала себя на крыше театра. Я прекрасно тебя понимаю. Некоторые люди сами напрашиваются на неприятности. Но тебе следовало действовать поаккуратнее, не так открыто, почему афишировать себя? Меня никто не узнал, поспешила заверить профессора Яна. Теперь, когда ты работаешь на меня, я подберу тебе специальную одежду, пообещал профессор Штерн. Особый костюм для особых вылазок. А еще мы придумаем тебе кодовое имя. У всех моих подопечных есть свои кодовые имена. Скажем, пестрая лента". Тебе нравится? Мне кажется, оно тебе очень идет. при твоей то гибкости и невероятной эластичности. Яна задумалась, затем довольно кивнула. Неплохо. Астрая лента. Мне нравится. Так ты согласна на мои условия? уточнил Штерн. Яна кивнула, даже не задумываясь. Ради красоты, ради Руслана, она была согласна на что угодно. Вы говорили о подопечных? вспомнила вдруг она. Так на вас уже кто-то работает? Кто-то вроде меня? Сейчас я собираю команду. И, кстати, позволь познакомить тебя с одним из членов команды, сказал Штерн. Он введет тебя в курс дела. Фортис, можешь войти? Дверь открылась, и в кабинет вошел Руслан той. Яна не поверила своим глазам. Парень был ошеломлен ничуть не меньше ее. Они с Давыдовой изумленно уставились друг на друга. Именно такой реакции я и ожидал, невесело усмехнулся профессор Штерн. Теперь, дорогие мои, вы станете партнерами по операциям.